шоколадное мороженое и израненные лапы. К сожалению, Тикаани была сейчас у своих родителей, далеко-далеко на севере, в регионе под названием Нунавуд. Я даже не знал, как долго туда добираться, как до Луны. Но я был уверен, что подруга не бросит меня в беде. Ведь если бы она позвала меня на помощь, я бы не раздумывая помчался к ней, куда угодно, даже на Луну. Хорошо, что у моих родителей была припрятана одежда. Поэтому, радостно встретив со всеми вместе восход солнца, я превратился в человека, оделся и направился в сторону одной из немногих дорог, ведущих через горный хребет Галатин. Сюда вынуждены были податься мама и папа, когда я в Джексон-Холл впервые пытался жить среди людей. Теперь я тоже уже немного знал эту местность, потому что с тех пор несколько раз навещал родителей. Я пошёл вдоль дороги и через какое-то время добрался до маленькой заправочной станции с небольшим магазинчиком и кафе при ней. Это было единственное здание на много километров вокруг. «Привет», — сказал я парню в бейсболке, втиснувшему свой толстый пивной живот в чёрную футболку. Глаза у него были добрые. Родители рассказывали мне, что он уже одалживал им как-то раз пару центов позвонить по телефону. Я уже хорошо ориентировался в человеческом мире, И потому не стал таращиться на телефон-автомат и на витрину с чипсами, сладостями и безалкогольными напитками, а просто достал шоколадное мороженое на палочке из холодильного сундука, ну или как там эта штука называется, заплатил за него 1 однодолларовой купюрой, взятой из тайника моих родителей, и поспешил к компьютеру, на котором покупатели могли бесплатно выйти в интернет. А я ведь теперь тоже покупатель, и мне не терпелось написать Тикаане. Я обязательно должен сообщить ей, как сильно по ней скучаю. Но с мороженым в одной руке не так уж легко стучать по клавишам. В конце концов, я зажал лакомство в зубах и попытался одновременно лизать его и печатать. Владелец магазина, ухмыляясь, смотрел, как у меня из уголка рта стекает шоколадная глазурь. «Осторожно!» — крикнул он, когда мороженое поехало вниз. «Опля!» За секунду до того, как полурастаявший батончик плюхнулся на клавиатуру, я молниеносным движением перехватил его и доел до конца. «Отличные рефлексы!» Одобрительно прокомментировал владелец магазина, и я ему улыбнулся. Наконец он перестал следить за мной, и я написал Тикаане о том, что сейчас творится в моем сердце. А потом рассказал ей, что мы задумали, и спросил, сможет ли она приехать. Местом встречи я на всякий случай выбрал нашу старую территорию у южного рукава озера Йеллоустоун. Затем я написал Джеффри Брэндону. Правда, брендон отдыхал со своими богатыми родителями на каком-то острове в южных морях, но, возможно, он поможет нам советом». Почти сразу же пришел ответ. «Привет, Карак. Похоже, вам нужен хороший адвокат. Я могу поговорить с отцом. Не пугайся, это я так шучу. Я держу за вас кулаки и желаю прогнать волков. А может быть, этого и не понадобится? Если они согласятся не воровать у вас добычу, ведь проблема была в этом, верно? То вы могли бы поделить территорию. Я тут на гаваях жарюсь на солнышке, «Мы все уже совершенно коричневые. Моим родителям это, конечно, страшно не нравится. Этот цвет напоминает им об их бизоньем обличье». Улыбающийся смайлик. «Удачи тебе, брендон Я уже не раз слышал это выражение про кулаки, но все равно никак не мог понять, какая нам польза от того, что Брэндон сожмет ладони в кулак. А вот его предложение имело смысл. «Нужно только узнать мнение волков по поводу обитания на одной территории». Джеффри тоже ответил быстро. «Привет, старик. Я все лето буду проходить практику на радио в Джексон-Холл, но по ночам вы можете на меня рассчитывать. Если я вам срочно понадоблюсь, то скажусь больным и приду вам на помощь. Договорились?» «Не кисни, пума». Джеффри. «Постскриптум. Кстати, ты знал, что наша учительница Мискаэллоэ беременна? Интересно, кто у нее родится, гремучая змея или волк? А может, гремучий волк? Ха-ха». «Значит, у нас в школе скоро появятся дети». «Очень интересно». Я улыбнулся. Судя по тону письма, Джеффри ничуть не изменился. От тикани ответа не было. Наверное, она сейчас бродит где-нибудь в обличье волчицы. Больше я в магазине задерживаться не собирался, а потому попрощался с типом в бейсбольной кепке и вернулся к своим. В звериных обличьях мы направились на юг, где я очень надеялся вскоре увидеть Тикаани. Я знал, что у ее отца есть маленький самолет. Может, он ее подвезет? А вдруг я зря надеюсь, и из Крайнего Севера невозможно добраться до нас так быстро? Нет, лучше об этом не думать. Если бы кто-то нас сейчас увидел, очень бы удивился весьма странной компании. Пумы-одиночки, а тут нас сразу четверо. Да еще и в сопровождении пушистого щенка, который может пробежать у нас под животом, даже не пригибаясь. А если присмотреться внимательнее, то можно заметить и летящую впереди нашей группки летучую мышь, когда она, конечно, не спала. «Вообще-то мы собирались двигаться вперед в хорошем темпе. И неважно, как высоко стоит солнце. Но на второй день Терри просто взял и лег на землю». «Это ужасно! Вы же просто пробегаете мимо прекраснейших ландшафтов! Друзья, давайте насладимся этим изумительным видом!» Мия, родители и я с удивлением огляделись. Мы стояли посреди луга, на котором валялись несколько серых, полусгнивших стволов упавших сосен. «Травоядным эта лужайка точно бы понравилась», — сказал отец. «И раз уж мы об этом заговорили, как насчет вилорога на ужин? Я видел следы неподалеку». «О да! Мне уже страшно хочется взять быка за рога!» Тут же крикнула Мия. Я вздохнул. Может, все-таки не стоит учить ее человеческим выражениям. Но Нимка была не в восторге. «Давайте пойдем дальше. Мы прошли сегодня не так много». Нам еще очень далеко до нашей прежней территории в Йеллоустоуне». «А как же ландшафт?» — запротестовал Терри. Я заметил, как тяжело он дышит. «Признайся», — сухо сказал я, — «ты больше не можешь идти, у тебя болят лапы». «Да, это так», — согласился Терри. «Но ландшафт...» «С тобой все ясно», — улыбнулся я, убедившись, что красивые виды его совершенно не интересуют. «Показывай лапы». Терри и правда изрядно натер лапы. Оно и понятно, он же всю жизнь был домашним питомцем и не привык к большим расстояниям. А еще ему в лапу вонзилась колючка. «Бедняжка!» — в ужасе воскликнула Табита. «Теперь у тебя будет заражение крови, и ты умрешь, так и не добравшись до места!» тери заскулил. «Ну, это тебе должно уж очень сильно не повести сказал я и ощутил желание погладить его по голове. Мы уже поняли, что наша подружка-летучая мышь — пессимистка высшей пробы. Шип нужно было удалить. Спрятавшись в кустах и убедившись, что людей поблизости нет, я частично превратился в человека. Родители наблюдали за мной как завороженные. И я вдруг подумал, что они, наверное, даже не знают, как это делается. Я взял руками переднюю лапу Терри. Вытащить колючку было минутным делом, но меня смутили шрамы от старых ран на его лапе. «Что это у тебя?» — спросил я. «Я не хочу об этом говорить», — тут же заупрямился он. «Это сделали твои бывшие хозяева?» — спросил я мысленным шёпотом, чтобы никто больше не услышал. «Да», — наконец признался тери «Мои последние хозяева. Там было трое детей. Двое меня любили, но их никогда не было дома. Им постоянно было нужно то на тренировку по хоккею, то делать школьную газету». А у третьего было единственное развлечение — издеваться надо мной. Его мать ничего не замечала, только сердилась, что я постоянно убегал. Я был шокирован. «Вот козлы!» — сказал я. «Где козлы?» — заинтересовалась Мия. «Я про людей!» — ответил я и снова превратился в пуму. «Как же приятно быть зверем!» «Да, я люблю людей, но я не закрываю глаза на их недостатки». «Вот именно!» — пробормотала мама. Аксамбер тем временем ободрал когтями кору дерева, помечая территорию. «Табита, можешь пока осмотреться, не видно ли, где волков?» «Карак, как выглядят те волки, которых мы ждем?» «Белый и темно-серый», — ответил я. «Табита, если волков больше двух, сразу же возвращайся предупредить нас!» Не хотелось внезапно столкнуться с той стаей, которая когда-то прогнала отсюда родителей. Наша подруга вернулась очень скоро. «Я видела одного волка. Он уже недалеко отсюда, и мне кажется, что он оборотень». У меня сердце замерло от радости. «Он белый или серый?» «Тёмно-серый», — ответила Табита, и я ощутил разочарование. Летучая мышь едва успела договорить, как из-за кустов появился Джеффри и посмотрел на нас, как обычно, свысока. Каким-то образом ему это удавалось даже в зверином обличье. «Здорово, что ты пришёл», — сказал я. «Спасибо, что помогаешь». «Сознайся. Ты расстроен, что пришел я, а не другой волк», — ухмыльнулся Джеффри. «А наша белая подружка тоже будет?» «Не знаю. Очень на это надеюсь», — буркнул я. «Да, будем надеяться». Джеффри, вильнув хвостом, наконец-то подбежал ко мне, и мы коснулись друг друга носами, здороваясь. «Никогда бы не подумал, что буду рад тебя видеть. С родителями было страшно скучно. Отец думает только о новой фирме, которую собирается основать» а для мамы каникулы удались, если она продвинулась в вязании свитера из моей же шерсти. «Ох», — ответил я, — «тогда, видимо, тебе гораздо больше понравилось в Коста-Рике, куда мы ездили по школьному обмену, хотя и пришлось лететь в багажном отделении». «Да, понравилось», — благодушно ответил Джеффри. «Было весело наблюдать, как ты на уроке борьбы задал жару Кайману, и еще когда анаконда имела глупость выбрать в качестве жертвы нашу бешеную белку Холли». И тут Джеффри заметил маленький пушистый комочек. «А это еще кто такой?» «Сувенир из приюта для животных», — пояснил я. Увидев, что к нему приближается большой волк, Терри взвизгнул. «Чтобы ты знал, если со мной по-плохому, я становлюсь очень опасным!» И упал на спину, подобострастно виляя хвостом. «Ну, чтобы уж наверняка». «В самом деле», — сказал Джеффри и недоверчиво обнюхал его. «Домашний питомец, верно?» «Тебя ведь нужно регулярно мыть шампунем, так?» «Тебе тоже шампунь не повредит», — парировал тери и Джеффри зарычал. «Геля для волос вполне достаточно. И вообще, какое твое дело? Показать, что я делаю с наглыми меховыми комками?» «В этом нет необходимости», — быстро вмешался я. Чтобы отвлечь своего бывшего недруга, я решил рассказать ему, что с нами приключилось в дороге, но тут услышал нечто странное. «Кучка совиного помета». «Разрази тебя, Гром! Покусай тебя, Блохи!» Тихо послышалось в моей голове. «Постойте-ка, это же я обычно так ругаюсь. Но я совершенно уверен, что сейчас у меня таких мыслей не было. А кроме того, это, кажется, девчоночий голос, хотя на таком расстоянии трудно разобрать». «У кого-то день явно не задался», — сказал мой отец. «Вовсе не обязательно», — возразила Табита. «Я вот, например, люблю Гром, даже сильный». «Ну, блох, ведь ты не любишь, правда?» — Терри склонил голову набок. «У меня как-то были блохи, и я так ужасно чесался, и...» «Тихо!» — рявкнул на них Джеффри. Задрав голову, он прислушался, а потом взглянул на меня. «Ну что, Карак, догадался?» Я и в самом деле сложил два плюс два, и тут же задрожал от радости. Мы с Тикани были очень близки в последнее время, и она переняла несколько моих присказок. А я стал использовать ее любимые словечки. Особенно мне нравилось выражение «шелудивая подлиза». «Табита?» — спросил я нашу разведчицу. «Можешь слетать в ту сторону, откуда доносится голос, и посмотреть, нет ли там белой волчицы?» «Легко», — ответила Табита, и тут же унеслась. Сейчас ночью она была в прекрасной форме. Вскоре она вернулась, и, насколько мы могли судить, на ее мордочке было трагическое выражение. «Да, там действительно белый волк». «Но, боюсь, он скоро погибнет. Его окружила волчья стая, которая как раз готовится напасть». Я в ужасе зашипел. «Это не просто волк, это моя подруга тикани Она откликнулась на мое письмо и находится сейчас в крайне затруднительной ситуации. И все из-за меня. Это ведь я попросил ее прийти. От расстройства я толком не соображал. Э, «Тогда, наверное, нам нужно поспешить», — сказала отобито. И в этом мы все были единодушны. «Ты остаешься здесь!» — приказал я Терри. Наши родители, Мия, Джеффри и я, помчались в том направлении, которое указала Табита.